рявкает она. «Я не знаю, зачем вы пытаетесь заставить меня почувствовать себя еще хуже, чем и так есть?» Где-то по ходу дела ее усталость перешла в истощение, но ее сердце колотится, адреналин мчится по венам, и чем больше Роулингс уличает ее, тем больше Шарлотте хочется крикнуть ь «Просто уложите это в своей башке!» «Я не пытаюсь заставить вас почувствовать себя плохо», говорит детектив. Ее лицо по-прежнему лишено эмоций. «Я просто хочу услышать правду. Я уже рассказывала вам правду», кричит Шарлотта, ощущая, как кровь приливает к ее щекам. «И, возможно...» «Мне следовало приклядеться повнимательнее, но...» «Факт в том...» Она запинается. «Факт в том, что если вы сами не хотите, чтобы кто-нибудь о чем-то узнал, то никто и не узнает». Роулингс откидывается назад на х м у р и в брови. Похоже, ее удивляет такой взрыв Шарлотты. Стул Шарлотты скрипит на жестком полу, когда она п о д н и м а е т с я Она расстегивает свой кардиган и задирает футболку одной рукой, приспуская пояс джинсов другой. «Это» — она указывает на сморщенный красный шрам сбоку живота. «Это то, о чем я не хочу, чтобы кто-то знал». Она опускает футболку, позволяя ей опасть на место и утирает рукой слезы, размазывая их по всему лицу. Том был единственным человеком, который знал правду. Однажды вечером темперамент довел ее отца до того, что он схватил горячий утюг с гладильной доски, вырвав его из розетки, и гонялся за Шарлоттой в гневе, размахивая им вокруг. Возможно, это был несчастный случай, но она все равно не хотела, чтобы кто-то об этом узнал. «И они никогда не хотели!» — кричит Шарлотта, шлепаясь обратно на стул. «Они никогда не подавали виду, так что не смейте выворачивать все так, будто это моя вина!» Гарретт, «Я знаю, что этот вечер выдался тяжелым для вас». Но я скажу вам, если будут какие-то новости. Детектив Лоури резко с к и д ы в а е т взгляд, когда нас прерывает очередной стук в дверь. Офицер просовывает внутрь голову и снова вызывает его из комнаты. — Черт побери! — бормочет Лоури. — Я на пару минут. Бросает он мне. Когда он возвращается, то занимает свое место И откашливается, придвигаясь чуть ближе к столу, чтобы опереться на него локтями. «Давайте продолжим», — говорит он решительно. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Они нашли Брайана. Я знаю, что это так. Он по-прежнему жив и сейчас рассказывает им, что я с ним сделала. Миссис х о д е р «Вопросы здесь задаю я», — произносит детектив, неуклюже смещаясь на стуле и сцепляя пальцы вместе. «Что заставило вас приехать в Корнуолл?» Очередной глубокий вдох. Очередной комок в горле, который нужно проглотить. «Я получила записку», — лгу я. Это появилось в почтовом ящике три дня назад. Я наклоняюсь вперед и вытаскиваю из заднего кармана карточку Элдербери Коттеджа, на которой писала днем. Последний раз, взглянув на нее, прежде чем толкнуть через стол, Лоури рассматривает ее и читает вслух. «Прости, г а р и е т но я делаю это ради тебя». Вы обе в опасности, если останетесь. Он переворачивает записку и зачитывает адрес. Так вы получили это и решили поехать в Корнуолл отыскать Элдербери Коттедж. Я киваю. Даже не подумав никому об этом сказать, Лоури взмахивает карточкой в воздухе. «Даже прикрепленному к вам офицеру, которая в то время практически жила в вашем доме, мне просто нужно было добраться до своей дочери», — говорю я тихо. «Я не боялась своего отца. Я верила, что Алиса в безопасности, и я беспокоилась, что если расскажу кому-то еще, то что-то может пойти не так». хотя я прекрасно понимаю, насколько не так все идет прямо сейчас. «Как долго я еще здесь пробуду?» Я выпиваю остатки воды и позволяю детективу вновь наполнить мой стакан. Лоури смотрит на массивные часы на своем запястье, но не отвечает. «Вы нашли Брайана?» – спрашиваю я. Детектив Лоури колеблется. «Нет, миссис Ходдер», — отвечает он после паузы, — «мы не нашли вашего мужа». а о, о о Я погружаюсь в эту новость, пытаясь понять, какие чувства она у меня вызывает. Я была убеждена, что они его отыскали. «Мертв ли он?» «Должен быть». по идее. Лори задает больше вопросов о Брайане и о том, что он мне сделал. Все в том же тоне, который наводит на мысль, что детектив не верит моей истории, как вдруг меня осеняет. «Мой дневник», говорю я, встрепенувшись, «он в моей сумочке. Я оставила ее... Где мой дневник?» Я взяла свою сумку на пляж, потому что Брайан сунул ее мне, когда мы были в коттедже. Я ее где-то уронила. Я трясу головой. Я не могу вспомнить. Должно быть, я выронила ее, когда увидела отца. Возможно, она все еще на камнях. А возможно, ее поглотило море. Вероятно, вы хотите взять перерыв. Шарлотта. Роулингс принимает проницательный вид. Она не знает, куда копать дальше. Шарлотта уже сожалеет о своей эмоциональной вспышке. Она кивает и, выйдя из комнаты, поворачивает налево к туалетам. Детектив удаляется в противоположном направлении.